Глава 3. Сад. Басов Семен Данилович 14 лет посвятил армии и защите Родины. Пойдя служить 18 лет, он дослужился до капитана, что для немага, простолюдина, очень почетно. Но в одной из операций по отражению вторжения энтропов мужчина подставился, защищая своих подчиненных. И теперь он представлял собой мумию. Волос нет... Кости обтянуты кожей, щеки впалы и сил нет, а каждый день это боли страдания, потому что энтропия поразила внутренние органы. Реабилитация помогает, но лечение займет многие годы, и в лучшем случае он останется калекой на всю жизнь. И он очень не хотел становиться обузой как для семьи, так и для родины. Поэтому-то и согласился на это сумасшедшее предложение поехать непонятно куда, заняться непонятно чем и, вероятно, умереть. Но на самом деле он попросту боялся, ведь одно дело сражаться с врагом, а другое дело с собой, и эту битву он постепенно проигрывал. Каждый день приходилось просыпаться с болью, преодолевать ее и себя в призрачной надежде на исцеление, но теперь... «Мать вашу!» – воругался мужчина, оказавшись на зеленой поляне рядом с большим особняком. Перед человеком возвышалось высокое сорокометровое дерево, под которым находилось более сотни прекрасных эльфиек. Некоторые из них были обнажены, другие одеты по-легкому, и все с интересом смотрели на появляющихся людей. «Эльфики», — сказал другой мужчина, — там у мужики есть», — кто-то подметил указал на ветви странного дерева. Там сидели трое мужчин с луками в руках. «Почему на этом дереве растут кокосы, огурцы, ба-бананы, Это что, прикол такой?» Недоумевал еще один мужчина, а их число стремительно росло. «Это плоды Древа Мира, они исцеляют!» Раздался голос, и люди подняли голову, увидев Чиби демона. Они раскрыли рты, не понимая, что это за существо, а Чибик приземлился на землю и стал большим демоном. «Позвольте представиться, я дух-хранитель Древа Мира. Оно же мировое древо, древо жизни и прочее». «Дух?» спросил Басов. «Да, дух, считайте меня призраком, вот только необычным». Он вытянул руку и по ней пробежалось электричество. «Мне по силам уничтожить любого глупца, который тронет древо, так что не глупите к тому же». Демон кинул взгляд на новую группу людей. Они появились и пока недоумевали, не понимая, куда попали. «К тому же, если древо погибнет, погибнет и ваш мир. Земля будет уничтожена энтропией для этого везде, чтобы защитить его». «А эльфики?» — спросил кто-то. «Ваши боевые товарищи, они хорошие лучники, их вам тоже нужно защищать». «А откуда они здесь?» «Из другого мира. Их пленили орки и приносили в жертву», — спокойно ответил демон, удивляя людей. <связь> Феофики, Фи орки, может, еще и гоблины есть?» <связь> Хохотнул кто-то. «Звучит все бредово». «Есть и гоблины. И да, звучит бредово, но такова реальность. Если хотите выжить, то рекомендую относиться ко всему крайне серьезно, а также поделитесь информацией со всеми остальными. Мне не хочется повторять одно и то же по сто раз. Но пока все не собрались, можете задать мне вопросы». Демон окинул людей взглядом и зацепился взглядом за мужчину-мумию, поднявшего руку. Так где мы находимся?» «Я не знаю!» – удивил демон своим ответом. «Серьезно! Это место называется сад! Его создало древо мира, дабы защититься от внешнего мира! Но не вышло, потому что вместо внешних врагов сюда стали проникать враги иномирные!» «Как с ними бороться?» «Пуля в лоб!» либо отрубить голову, и враг умирает. ха — хохотнул рогатый мужчина. «Вы все узнаете во время экскурсии. Еще вопросы?» «А нас исцелят?» «Вас исцелят, но не мгновенно». Демон вытянул руку, и в его ладонь упала груша исцеления. «Это особый плод древа». Он очищает от антропии и дает сильное здоровье. Но чтобы его получить, Дмитрию нужно уничтожить 10 бесов. Почему так? Не спрашивайте. На то, чтобы исцелить ваших товарищей, Дмитрию пришлось уничтожить тысячи чудовищ. Значит, ничего бесплатного нет? Спросил Басов. В жизни вообще нет ничего бесплатного. Бесплатно лишь умереть можно. Хотя, вру, похороны тоже денег стоят. Демон покачал головой и передал грушу одной из обнаженных эльфиек. Та приняла плод и побежала в старый дом древого. Люди же проводили ее взглядом, любуясь изящной фигуркой и стройными ножками. Глаза отчаявшихся людей горели огоньком, а желание жить стремительно возвращалось. И вот девушка вернулась под носом, полным стаканов с молоком и растолченной грушей. Ну а только что появившиеся люди искренне недоумевали. Еще секунду назад они стояли посреди снега, а тут из дома выходят нимфы с молоком и явно не своим. Грудь там, дай бог, не нулевка. «Те, кого коснется корень, выходите и пейте», — сказал демон, а люди опешили. Но из земли, правда, вырвались тонкие корни и ткнули в ноги. «Ай!» — вскрикнул один мужчина, так как ноги и без того болели. И вот 10 человек, включая Бесово, подошли к Альфийке и выпили молока. По горлу и желудку прошлась живительная жидкость, и людям стало хорошо. «Воздух, вода и даже еда здесь изгоняют антропию, помогают восстановиться», — продолжил демон. «Но сперва вы должны заключить контракт. Взамен древо даст вам свою силу, ну а те, кто откажется, более не будут допущены в центральную зону». «И чем это чревато?» – спросил Басов. И демон повернулся к этому тощему мужчине. «Ничем особенным. Контракт защищает древо от посягательств на него, так что это, можно сказать, мера безопасности. Также контракт даст немного сил древа, взамен излишки вашей энергии помогут древу расти. Это, можно сказать, симбиоз. А минсы есть? Тем, кто согласится на контракт, будут давать более сложные задания». «Из-за более высокого доверия?» — уточнил Басов. «Это тоже, но в основном из-за силы древа. Чем вы сильнее, тем более сложную задачу можете выполнить. Я вижу, уже все собрались, так что приступим. Кто согласился на контракт служения, отойдите вон туда, к пруду». Из земли начали ворваться корни и касаться лбов людей. «Внимание! Древо мира желает заключить с вами контракт служения». Согласившись, вы станете слугой хранителя Древа Мира и будете обязаны подчиняться ему. Желаете согласиться? «Желаю», — громко сказал Басов и пошатнулся, но устоял. Все же слишком большой объем информации был загружен в его разум, и это стало шоком для ослабевшего мозга. Мужчина побрел к пруду и присел. Туда же стекались и все остальные. Древо небольшими группами заключало контракт, так что вскоре... Раздались голоса тех, кто пока ожидал своей очереди. «Эй, что изменился то Что произошло?» Спросил кто-то у кого-то в толпе. Слова перед глазами появились, а еще я, кажется, научился говорить на сиамском. «А? Нафига тебе это? Понять не имею». Люди постепенно подходили к пруду, пока на прежнем месте никого не осталось. Итак, громко заговорил демон. — Поздравляю теперь все выслуги древа и, в частности, древого Дмитрия Андреевича, который является хранителем древа мира. Давайте я покажу вам, что у нас здесь есть. — Простите, — перебил один из мужчин, — но здесь не все хотят и не у всех даже ноги есть. — Не проблема! — демон кивнул в сторону, и из-за дома вышли зомби, облаченные в броню. Но даже так было видно, что эти ожившие мертвецы, все же, они пока еще свежие зомби. «Бой честно, что это?» — выкрикнули люди. «Зомби!» С древа спрыгнул мужчина в пижаме и сладко зевнул. «Я тортик, а ну так и бог смерти из другого мира!» Он вновь зевнул и резко стал чибиком. «Они помогут вам в сражении, ведь зомби не боятся смерти и не могут умереть». Так и есть, зомби уже доказали свою эффективность, к тому же у них был выбор, предложил демон. Или стать зомби, или отдать свою душу. Отдать душу? спросил Басов, а глаза демона вспыхнули пламенем. «Да, все духи обладают уникальной силой и моя поглощение души. Я преобразую ее в манну и питаю древо. Поэтому каждый, кто хочет навредить древу, лишится души во всех смыслах этого слова. А теперь пойдемте». Зомби подхватили инвалидов, и толпа подошла к земляному валу, а цветы-кусачки, которые росли там, тут же обернулись и раскрыли пасти. Люди же шарахнулись, перепугавшись. «Это кусачки, ваши лучшие друзья!» — заговорил демон. «Они охотно едят чудовищ, врагов древа вас не тронут!» Наставник указал рукой в сторону. Там патрулировали эльфы-мужчины с луками. Затем экскурсия двинулась дальше. Они перешли мост, созданный из корней, и оказались в зоне животноводства. Конечно же, людей в первую очередь повели к хитге. «Мать честная!» — выкрикнул Басов. Увидев Жанну, ее мужа и их детишек, черви опарышей. Затем проникшиеся красотой люди, чудом не получившие сердечный приступ, пришли к загонам с кроликами. Все ядные кролики едят все и всех, включая врагов. Кратко пояснил демон. А больше тиранов! Раздался женский голос, и из белого полотна кроликов появилась пчелка, одетая в одни лишь шорты. «Что-то выглядит, а нифигово «Это опытные войны, которых поразила энтропия. вылечим и будут сильные бойцы», — пояснил демон. «У нас слабые становились кормом для сильных, но сильные даже в раненом состоянии жраль других, изличиваясь, закивала она. «Передай хранителю, что я вывел новую породу кроликов. Они могут поливаться кислотой». «Хорошо», — демон кивнул и повел людей дальше. Он показал им лес эльфов, где пока никто не жил, показал эльфийский палаточный лагерь, и сейчас король вел урок по математике среди ребятни. Затем были показаны поля, сады, сбор урожая, лагерь негров-бандитов, который выглядел скорее как свалка. Там же шла стройка, общежития для негров. И большая часть людей была занята именно строительством, остальные собирали урожай. И вот людей привели к лабиринту. Но вели не по дороге, а сразу к вратам. «Нет, не сломать! Нет, не перекрыть!» Сказал демон, опережая вопросы людей. Также непонятно, почему они прут по кратчайшему пути к древу, но их цель одна — уничтожить древо, значит, и наш мир. Вопросы...» «Зачем вам это?» — спросил Басов, как самый любопытный. «Вероятно, чтобы получить силу древа, точно не скажу». Демон повел людей дальше и указал на место на расстоянии от лагеря эльфов. «Здесь будет ваш временный лагерь. Как наберете сил построить себе жилище?» Демон указал на несобранные палатки, спальные мешки и прочее. «С этим помочь мы вам пока не можем». «Справимся, да, мужики?» — спросил Басов. «Справимся. но вы вроде говорили и про семьи. Если желаете их сюда переселить, сообщите об этом мне и королю». Мы передадим хранителю. Королю? Тому человек с короны. Он детей учил математики. Пояснил демон и кивнул в сторону, а там шла группа эльфий и кадетых. Эльфы вам помогут первое время, а также сытно питайтесь, так вы быстрее поправитесь. Демон исчез, оставив людей. Что встали? Рявкнул Басов. Заработ, мужики! Мы сук-защитники всего мира, так что ставим лагерь. «Отжимаемся, строим крепость и будем мочить мерзких ксеносов!» «Кроме них, кто-то кивнул на эльфиик!» «Я же сказал, мерзких, а они вообще ха -ха, не мерзкие!» Рассмеялся Басов. А с ними и все остальные рассмеялись. Екатеринбург. Некоторое время спустя. «Очень жаль, что не успел погостить у бабули, но опасно показывать врагу, где она живет». «Вон, даже налег полезли тварь, поэтому я обошелся лишь телефонным разговором. Ба сейчас внук нянчит, и все у нее хорошо, ну а мы прилетели в Екатеринбург. Нас встречал Костя, так что мы сразу поехали ко мне домой. Судя по обилию зомби в саду, думаю, было жарко», — сказал парень за рулем своего внедорожника. «У меня на коленках сидела Настя, а остальные на заднем сиденье». «Знаю, что так нельзя, но что поделать, если у Кости такая маленькая машина? Ну и в случае ДТП сломается лишь машина, а не я, с Настей». «Ага, пришли, самоубились, о нас, и помогли Древу вырасти до сорока с лишним метров». «Почаще бы так», — ухмылялся я. «Выходит, что ты в Сиаме получил больше роста для Древа, чем в Мертвых Землях. Вот тебе и отпуск». Ну, там-то хоть ОД были, да и мы много силы времени потратили на разлом. кстати, есть успехи? Я кинул взгляд на блондину, и тот кивнул. Сделать зелье было несложно, сложно было превратить 2 килограмма арбуза в литр зелья. Я посмотрел на него с удивлением. Меньше нельзя, эффект уменьшится. Ну, зато ничуть таблетка, а литр вкуснейшего напитка, заулыбался я. Осталось найти подопытную. Я найду. Вмешалась Женя, сидевшая позади, а я обернулся. Хорошую найду, даже можно сказать лучшую. Если будут проблем, зови, сказал ей, а она хмыкнула. Я не за внешность королевой стала. Подниму на уши всю женскую половину университета, кого-то, может, поджарю немного. Лезть в женские дела – это правда плохая идея, да и думаю, Женя совсем справится, так что оставлю все на нее». Мы же поехали домой. Кость красавец уже скупил с продуктами, так что холодильник был полон. Девчат сразу скрылись в ванной, а я принялся заготовку. Есть хочу кошмар как. И нет ничего лучше своей готовки. Блондин же решил мне помочь, так что картошку и овощи почистят. В городе неспокойно. Слышал, произошло несколько перестрелок. Костя посмотрел на меня, а я, кажется, понял, кто с кем сражается». Позвоню вечером, узнаю, возможно, в начал отвечать на нападки на него. Если это так, то его дела еще хуже, чем я думал. Ага. Еще мой отец просил передать тебе благодарность. Кинжал, который ты одолжил моему юристу, сильно помог в одном деле. Но благодарность он передаст в виде неприятностей для Жукова. Кивнул Костя. Кто у него отец, я не знаю, так как не лезу в его жизнь. Но помощи буду рад. «Кстати, я Любаву позову», — вдруг спросил тот. «Зови, и Макс с Наташей». «Окей». Парень покинул кухню, так и не дочистив картошку, но вернулся через десять минут. «Похоже, у Макса проблемы». «Что опять?» «Не знаю, придет, расскажет». Костя покачал головой, а у меня первая ассоциация. «Это его программа, вероятно, с ней проблема. Ладно, придет, расскажет». «Я же продолжил готовить, а там и девчата выскочили из ванной, укутанные полотенцами». Они быстро умчались в свои комнаты, а затем приехала Любава. «Всем привет, как отдохнули?» — спросила та, ворвавшись в квартиру. Рыжая два, как обычно, была шумна, ярка и улыбалась. «Теперь все ами минус один клан убийц!» — улыбнулся ей в ответ, и та открыла дверь в спальню, точнее, приоткрылась. «Любав, сюда!» — Вик помахала рукой, подзывая рыжую. Та поспешила к женщинам, а вскоре стало еще шумнее. А затем и Макс с Наташей прибыли. Сергея не звали, так как он все еще в Краснодаре. Как я понял, Волковы смогли договориться и теперь будут главными поставщиками медикаментов в реабилитационный центр. Князь Тарасов также посодействовал этому, но я не зря сказал главным. Будут и другие, которые начнут поставлять всякие мелочи. Для чего это сделано, я не знаю, ибо не разбираюсь. Но во всяком случае дела в реабилитационном центре пойдут на лад. Лекарств станет больше, а пациентов стало меньше. И будет еще меньше. Ну и в статистике стало больше исцеленных. И вот я закончил ужин, который при помощи ребят вскоре оказался на большом столе в зале. Там же и все ребят собрались. Макс выглядел грустным, а Наташа рассерженной, Но когда все принялись за еду, быстро вернули себе хорошее настроение. А после того, как все наелись, мы узнали, в чем дело. «Этот ублюдок сел и исключил нас из проекта!» Ругалась черноволосая полторашка. «Зачем?» — спросила Вика. «Теперь это его проект, да?» — спросил я у Макса, и тот обреченно вздохнул. «Да!» — выкрикнула Наталья. «Он получит все гранты от военных, права на программу и многое другое, а мы... Да он просто укажешь что мы помогали ему с разработкой в такой-то период!» «Пиздец!» «Ясно, я решу этот вопрос!» — кивнул ей. «Я уже ходил к ректору. Тот сказал, что попробует разобраться, но это уже княжич Громов. Юристы их рода сожрут рекрута с потрохами», — продолжала та ругаться. «А если быстро запатентовать программу?» — спросил я у Макса. «Меня тоже сожрут их юристы. Придется долго доказывать, что я действительно писал этот код. И не факт, что удастся». Парень опустил голову, а я что-то разозлился и захотелось убивать. — Нет, война с князем — это последнее, что мне, да и Максу, нужно. — Сделаем так, — сказал я и посмотрел на Рыжу. Саш, поговори с отцом. Он сможет помочь нам зарегистрировать программу. — Позвоню сейчас и опишу ситуацию, как есть. — Согласилась Рыжий один. — Спасибо. — Далее я посмотрел на сладкую парочку программистов. — Юридическим владельцем формально буду я. Таким образом, князю и его юристам придется иметь дело со мной. «Реальный же владелец будет Макс, и он сам разделит долю, как хочет, но, думаю, будет справедливо, если основная доля будет его. Мне же чист символический один миллионный процент, грубо говоря, дабы я официально участвовал во всей этой схеме». «Согласна», — сказала Наташа. «Он в одиночку почти все написал. Мы лишь правили его глупые баги и полировали код, который словно писал пьяный жираф». «Хорошо». Согласился парень немного приободрился. С этим решили. Далее. Для доказательств зафиксируем весь старый код Макса. Кость, нужен твой юрист. Уже написал ему приедь через час. Кивнул блондин. Отлично. Макс, пошли. Я встал из-за стола. Куда? «М -м, устроим диверсию. заулыбался я, а тут расширил глаза и кинул взгляд на демона, сидевшего на моем плече. Наставник же показал большой палец. «Если вас поймает, вам не сдобровать», — подсказала Наташа. «Ты просто не представляешь наши возможности», — заулыбался я. «Сыновья Жукова же как-то да вышли в окно». А Шараша всех потащил Макса на улицу. но с нами поехал Костя. У меня ведь нет машины. И вот мы в университете и сразу направились на факультет технологии. У них тут были мастерские, небольшие фабрики и много складов с материалами. Впечатляет. Самый скучный факультет у управленцев, он мало чем отличается от обычного универа. И вот мы вошли в одно из зданий, где находились мощные сервера, а также команды, разрабатывающие софт и программное обеспечение. Дизайн в здании показывал высокие технологии и будущее, так что мы словно оказались на космической станции из фильмов. Широкие коридоры, белые стены и потолок. Прямые линии украшали стены, освещение было скрытным и не оставляло тени. То тут, то там носились роботы пылесосы и мойщики полов, а даже стен. А на входе в здание нас так вообще встречал андроид. Ну это лишь муляж, у него нет искусственного интеллекта, и делать он может лишь небольшой ряд действий. Ну ладно, мы пришли на третий этаж и постучались в нужную дверь. Неохотно нам открыл дверь худой, важный на вид парень в очках. Че пришел? обратился он к Максу, игнорируя меня. Ты исключен, уходи. Исключен? «А ничего, что это он написал программу?» – спросил я. «А ты кто такой? Хотя знаю, древ, да? И ты врешь. Это я написал ее, а Максим лишь помог мне». «Да? А я видел все своими глазами, как Макс писал ее с нуля. У нас есть архивные версии. И выходит, что ты выставляешь меня лжецом, а сам нагло врешь мне в лицо». Заулыбался я, но по-злому. «Громов, а давай-ка на дуэль, а? Мне не хочется вот так вот сходу тебе ломать ноги и руки». — Охрана! — выкрикнул тот и попытался закрыть дверь, но я схватил ее. — Передай папе, что у герцога Древого есть к нему немало вопросов, ну и соболезнования передай, что у него растет такое ничтожество, а не наследник. — Я княжич, а ты лишь голый герцог! — крикнул тот. — Да, а сыновья Жукова тоже княжичи были. Но один в окно вышел, а второй умер от передоза, а вскоре сам Жуков сгуфится. — Охрана! — Продолжил тот кричать и бессильно пытался закрыть дверь. «Зови-зови, но тебе никто ничем не поможет, поэтому рекомендую решить все мирно, даю тебе время на подумать». Я отпустил дверь, и парень, который ее тянул на себя, едва не улетел. Хмыкнув, глядя на это позорище, пошел с Максом прочь. И вдруг раздались крики и вопли из помещения. В этот самый момент компьютеры начали гореть изнутри. И нет, от не замыкание, просто один добрый демон покарал злодеев а именно Громова с командой. Все их файлы, данные резервные копии, все физически уничтожено. Осталось лишь то, что есть у Макса с Наташей. Кот немного устаревший, но я уверен, что ребята справятся». «А если программа появится у Громовых?» Макс сказал. «Значит, да была осуществлена передача, грубо говоря, военной разработке третьим лицам. Пусть попробуют объяснить, откуда она у них. Не ссы, Макс, если эти Громовы полезут ко мне то пожалеют. Я утоплю их в таком количестве помоев, что не отмоются. Макс посмотрел на меня с недоумением и кивнул. Что ж, всем слишком хитрожопам можно дать по жопе, но лучше обойтись без рукоприкладства, дабы не усугублять. Война с Гроумами мне не нужна, но вот война юридическая, ее не избежать. Громова вряд ли оставит такой лаковый кусок. Все ж программа МАКС показал себя превосходной и в будущем сможет спасти немало жизней солдат. Но как отреагируют сами солдаты на то, что эту программу пытаются украсть? И да, они узнают об этом. Весь мир узнает. Меня ж сам король обучал информационной войне, так что держитесь, сучки. Скоро вы будете поушификали!